Wielu z nich jest w tym momencie, że прощайте ma w tym momencie, w tym momencie, że nie ma ma w tym momencie, że и ma Truby, truby, truby, truby, truby. мою палубо сколько я причал. Доброе утро, дорогой Артем Аркевич. Доброе утро, многоуважаемый кошкин пришел сменить вас. Сдавайте вахту и отдыхайте. А я хорошо выспался. Ага, укачал. Волна севера. Становитесь к штурвалу, многоуважаемый кошкин. Шхуна идет под всеми парусами, согласно маршруту, который наметил нам Ленинградский школьник Сережа Белозеров. Вот вам прошу карта, так. которую начертил Сережа, да. и наш маршрут. Карские ворота мы уже миновали. Оставим к югу остров Белый и пойдем к Диксону. Курс держите Норт-Норт ост Есть. Или, как говорится на языке поморов, межсевер-полуночник. Как это? Полуночник межсевер? Чем? Видите ли, многоуважаемый Кошкин, у поморов которые плавали в этих водах много веков, компасные румбы имели свои обозначения. Зюйтост, юго-запад, то есть они называли обедник. Зюйт, юг, полуденник. норт вест северо-запад, побережник. И ветры, которые дуют из этих направлений, они называли точно так же. Южный ветер, Полуденникам, к примеру. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте а да, что это вы Кошкину разъясняете, Артем Артевич? Объясняю а? местное название компасных румбов. А -а -а. Как оно все звучит по поморски Да, язык у поморов и точный, и красивый, и образный. Я на Севере жил много. Послушал. А компасные румбы по поморски я знаю. но а вот как будет по-поморски, ну, скажем, морская вода? Рассол. Верно. Соленая вода рассол. Очень простой язык. Языка поморского Кошкин нет. Это просто говор местный. А язык у поморов тот же русский. Но много своих специальных местных слов. Я здесь тоже бывал. Но все равно это же просто. А? Любое слово угадать можно. Не сказал бы. Но вот А что такое, например, лапуга? Ну, лапа. Нет, Кошкин. Так здесь морскую капусту называют. А вот, скажем, потайник. Ну, это проще простого. Тайник. Это тайное место. Не угадали, Кошкин. Это подводный камень. Да вот еще, Кошкин, вот орешник. Что такое? Ну, где орехи растут? Орехи это галька по-поморски. А коржик? Ну, это уж точно. Это пирожное сухое. Два с минусом вам, Кошкин. Коржик значит, кормчий на судне. Вы, значит, и есть сухое пирожное, поскольку вы сейчас на руле. Все не научитесь. А пока держите к Диксону, а там причалим. А мы пока в кают-компании послушаем новости корабельного телеграфа. Самое время. Появится остров Диксон. Позвать нас на палубу, Кошкин. Есть. Позвать на палубу. Идемте, Идемте. Включаю телеграф. Так, прошел ходовые испытания первый советский крупнотоннажный танкер «Крым». Длина танкера 300 метров. «Крым» построен и спущен на воду на Черном море, но был задуман и спроектирован в Ленинграде. И многие машины танкера, приборы и части двигателей были изготовлены на ленинградских заводах. Читаем дальше. Первый в мире атомоход «Ленин». За большие заслуги в обеспечении арктических перевозок грузов и использовании атомной энергии в мирных целях награжден орденом Ленина. Танкер Крым спустили на Черном море, а помогал его строить Ленинград. А вот атомный ледокол Ленин спускали в Ленинграде, а строить его помогала вся страна. 500 заводов Советского Союза обеспечивали строительство ледокола Ленина. А вот интересно, на дне Темзы найдена старинная шпага. Ножны ее украшены бриллиантами. Эксперты определили возраст шпаги 200 лет и ее принадлежность. Владельцем шпаги был знаменитый адмирал Нельсон. Он получил эту шпагу в награду за выигранное морское сражение. Интересно. Советские ученые, исследовавшие воды Индийского океана, выловили удивительную рыбу, стулефорса. Глаза у рыбы могут выбрасываться на длинных стеблях и смотреть в любую сторону. Плавает рыба стулифорс в вертикальном положении, головой вверх. Обидает на больших глубинах. Стулифорс очень редкая рыба. Интересно. Да. Пионеры поселка Рыбачьи Калининградской области организовали «Голубой патруль». Ребята следят за тем, чтобы рыба не вылавливалась запрещенными снастями – После весеннего разлива они спасают мальков, переселяя их из пойменных озерков в залив. Зимой ребята будут делать проруби, чтобы рыба не задыхалась. Молодцы, ребята. Молодцы. За участие по охране природы управление западного балтийского рыбного хозяйства наградило членов голубого патруля фотоаппаратами и часами. Делаются попытки поднять затонувший в 1912 году лайнер «Титаник». Титаник, столкнувшись с айсбергом, погрузился в океанскую пучину на глубину 3880 метров. Поднять Титаник предполагает специальными понтонами. Если Титаник будет поднят, его доставят в морской музей города Ливерпуль. Так, читаю дальше. За последние 20 лет рыбные запасы Средиземного моря уменьшились на 80%. Причину этому усиливающаяся загрязненность вод. В год в Средиземное море выплескивается более 300 тысяч тонн нефти в результате промывки танкерных цистерн. Ученые предполагают, что если не прекратить загрязнение моря, все живое в нем вымрет через 30 лет. Средиземное море люди будут называть... Мёртвым морем. Да, ужасным. Да, на Чёрном море в Болгарии, на берегу, где стоит город Балчик, появился дрессированный дельфин. Предполагают, что дельфин удрал из какого-нибудь дельфинариума. Дельфин охотно демонстрирует перед публикой, собирающейся на берегу, всевозможные фокусы и охотно принимает рыбу из рук многочисленных друзей и почитателей. Mm. Ну вот и всё. Да, что-то там нашего Кошкина не слыхать. На палубе как все тихо. Да, значит, остров Диксон еще не появился. А что вас интересует на Диксоне, Боцман? Героические дела. Героические дела наших полярников, товарищ ученый. Да, полярники народ героический, упорный, умелый и трудолюбивый. Да, я говорю о годах войны. На Диксоне? Да, да. А же здесь, в заполярных широтах, и так далеко на востоке была война? Была, да еще какая. Слушайте, друзья мои. Случилось это в августе 1942 года, в самое тяжелое для советского народа время. Шла Великая Отечественная война. В Карское море тайно пробрался фашистский линкор адмирал Шаер. Задание линкору было разгромить наши полярные радиостанции, разрушить порт Диксон, нарушить караванный путь, который шел мимо Диксона, топить все суда без пощады. Это был настоящий пиратский рейд отбирал Шер, потопил советский пароход Сибиряков и вошел в пролив Вега, что близ Диксона. В порту в то время стояли три наших судна. Ледокольный пароход Дижнев, вооруженный лишь малокалиберными пушками, пароход Революционер, груженный лесом, и пароход Кара. Три слабых парохода против линкора. Вот тоже думали и фашисты. Мужество советских моряков и полярников они в расчет не приняли. Да, еще могла фашистам дать отпор береговая батарея три пушки. И вот пират подошел к Диксону. Ударили его мощные орудия. Всплески разрывов поднялись возле борта Дежнева. Но маленький пароход смело пошел на врага, обстреливая его из своих пушечек. Невероятно. Крошка пароход на бронированное чудовище. Тем не менее, это так и было. Громадные снаряды адмирала Шейра пробили пароход насквозь. Многие моряки комендоры Дежнева были убиты. Дежнев, тонущий и горящий, выбросился на камни. Но фашисты опешили. Они не ожидали такого приема, и тут еще по линкору выстрелили береговые пушки. И фашистский линкор развернулся и пошел на утек. Он еще стрелял из карбовых орудий, но он разворачивался и уходил. А еще через два дня фашистское командование приказало отбиралу Шеру покинуть Карское море. Ушел не хлебок. Да. да. Так что вот в этих местах, неподалеку отсюда, на этих вот арктических землях, советские полярники сражались с фашистами. А да, удивительный случай. Да? да, да, удивительный. А теперь хотел бы я знать, что нам пишут наши многоуважаемые юные моряки. Так, вот почтовая сумка. Ха -ха. Пожалуйста, боцман. Товарищ Бухта! Но я слышу голос Кошкина. Он, по-моему, вызывает нас на палубу. Позвольте, Боцман, письма я возьму с собой, и в свободное время мы прочитаем самое интересное. Да-да, конечно, конечно. Не оступитесь, Артемий Артемьевич. Что вы, что вы, ну, уважаемый Боцман. Я ведь старый моряк, с закрытыми глазами и то не оступлюсь на трапе. Идемте. Что там у вас, Кошкин? Диксон показался? Нет еще, товарищ Боцман. А что же это вы нас на палубу вызывали? Я уж думал, сейчас швартоваться будем. Очень много встречных судов попадается. Ах вот что. Вот я и забеспокоился. Целые караваны навстречу. Великий северный морской путь. А да, здесь мимо Диксона Кошкин проливом Вилькицкого действительно проходит много кораблей. И те, что идут в Енисей, и те, что вот Лену и Хатангу. И те, что идут северным морским путем в Архангельск и Мурманск с Дальнего Востока. Да, да. Они везут хлеб и уголь, шкуры и золото, лес и железо. А на восток другой караван. На этих судах машины и учебники, апельсины и детские игрушки, снаряжение для полярников и коробки с новыми кинофильмами. Сотни судов, нескончаемые караваны... Приветствует нашу шкуну. Кошкин, поднимите флажный сигнал счастливого плавания. Есть поднять сигнал счастливого плавания. Приходилось мне в свое время листать старые дирекционные отчеты о плавании пароходов в этих водах. Вот что там было записано, многоуважаемые друзья мои. Да, да, интересно. Год 1893 В навигацию в устье Енисея пытались пройти два парохода. Один повернул обратно, другой, получив пробоины, был оставлен командой и затонул. Год 1894. Рейсов не было по причине тяжелых льдов. Год 1895. Из трех пароходов в Енисей прошел один Годы 1896 и 7 рейсов не было. Годы 1898 и 1899 прошло в Енисеи и обратно два парохода. Год 1899 вышло два парохода, но были затерты льдами и вернулись зимовать в устье Енисея. Вот какая скудная и печальная хронология. А теперь идут прямо так целыми флотилиями. Как эти сотни кораблей в порты вмещаются? Вмещаются, Кошкин, вмещаются. Сложнее на подходах к портам, где опасно столкнуться. А современные порты с десятками многокилометровых причалов быстро примут и разгрузят сюда. Вот если хотите, я вам расскажу как прибывающими в порт судами командуют с берега, со специальных станций. Скажем, в таких крупных портах, как Ленинград или Мурманск. Еще бы! Ну, конечно, Это и нам слушайте. интересно. И юным радиослушателям, я думаю, не без пользы. Да-да. Тогда слушайте. Видал я работу такой радиолокационной станции в Мурманске. Кольским заливом к Мурманску проходит до 500 судов. О, неужели 500? Погодите, не перебивайте, Кошкин. Именно до 500. да Цифра. И надо вам сказать, что ширина Кольского залива невелика, местами всего 2 километра. Если погода ясная, капитанам хорошо видно. А если туман, а снегопад? Чтобы командовать движением судов, построили специальную станцию, небольшую, двухэтажный домик всего. Назвали станцию «Раскат». День и ночь над «Раскатом» вращаются выгнутые крылья антенн. А на телеэкранах станции виден весь залив. Суда на нем, как точки Лоцман станции смотрит на экран, в руках у него микрофон. На каждом судне тоже лоцман. Он по радио связан с раскатом. Судно не двинется, пока не получит со станции приказ. Раскат скажет: "Теплоход Донбасс, встаньте в квадрате 67 к западу от танкера Хибины". И Донбасс послушно передвинется к западу. Вот, скажем, мы бы шли Кольским заливом и получили бы от раската такое радио: «Шхуны Морские вести". Даю вам добро на проход к порту. Все ясно. И дунули бы мы прямо в порт. Точно, Кошкин, А точно. поскольку на Диксоне нет такой станции, а мы уже на подходе к порту, будем входить и швартоваться самостоятельно. Уже, Диксон? Вот, за разговорами и путь короче. Швартуемся у второго причала. Вы, Кошкин, сойдите на берег. Я еще вчера родировал в порт, чтобы для нас приготовили продукты. Есть, А пока Кошкин правянскими делами будет заниматься, мы почитаем письма ребят и наметим наш дальнейший маршрут. Почтовая сумка, вот она. Да-да, почитаем письма ребят. Так. Пишут нам пионеры седьмого В-класса школы номер 22 города Новороссийска. Наш отряд дружит с экипажем траулера Михаил Корницкий. Почему мы познакомились с экипажем этого траулера? Дружина нашей школы борется за право носить имя Михаила Корницкого. Погиб Корницкий в годы Великой Отечественной войны здесь, у стен нашей школы на Малой Земле. Он совершил подвиг. Когда фашисты окружили его, обвязался гранатами, взорвал себя и многих врагов. Посмертно Михаилу Корницкому было присвоено звание Героя Советского Союза. И вот, когда траулер Михаил Корницкий возвращается в порт, Мы приходим к барикам в гости. Мы поем песни и играем сценки и спектакли. А наши друзья рассказывают нам о своих плаваниях. Я бы сказал прекрасное письмо. Эти ребята народы и самостоятельный, и находчивый. А то нам часто пишут так. Наша дружина носит имя героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. Помогите нам, что нам делать дальше. Или так... Наш отряд решил бороться за присвоение ему имени моряка-героя Евгения Никонова. А с чего начать мы не знаем. А новороссийские ребята с чего начать знали, и герои, что имя дружина носит, все знают и делом настоящим заняты, и дружат по-настоящему с настоящими моряками. Так, Олег Карпов из Барнаула прислал нам стихи. Стихотворение короткое, но, по-моему, чрезвычайно искреннее и образное. Разрешите, я вам его прочитаю? Да, да конечно, конечно, конечно. Клин стальной уходит в море быстроходных кораблей. В небе виден клин крылатый белогрудых журавлей. Еще Олег прислал рисунок «Военные корабли в походе». Рисунок он назвал «На страже мира». Большое спасибо, Олег, и за стихи и за рисунок. Только в следующий раз море изображай более яркими красками. А для моря красок жалеть не следует. А вот в этом письме снова стихи. Точнее, это стихотворная подпись к рисунку. Рисунок и стихи прислал нам Гена Слуцкер из города Куйбышева. Матросы отдыхают на полубаке фрегата. А подпись такая: Сегодня штиль, мы медленно плывем. Кто чинит шкот? Кто спит матросским сном, А мы не спим, Сидим мы на корме, И песню тихую Поем мы в тишине. Да. А что, с Кошкин ушел уже, да? Да, вроде. Ах ты, жалко, жалко. А то словам матросским сном Ему бы очень понравились. Ах Любит вот. Кошкин поспать. Так, Вот смотрите, снова рисунки в письмах. Наша шхуна. Шхуна в Баренцевом море. О, Кошкин. Летит на воздушном шаре, видите? Да, да, да, да, да. А да, вот да. охота на моржей. Очень яркие, интересные рисунки. Да, Большое да. спасибо за них мы должны сказать. Толе Шабанову из поселка Первомайское Слободзейского района Молдавской ССР. Гали Рейс из города Мурманска. И Оле Селецкой из Москвы. Да. Оле Селецкая, кроме того, прислала нам морской кроссворд. Я кроссворд разгадал, но показать его нашим юным морякам мы никак не сможем. А вот загадку, которую прислали ребята из Комсомольска на Амуре, мы, пожалуй, предложим разгадать нашим радиослушателям, юным морякам. А? Как вы полагаете, Артемий Артем? Да, загадка. Я имел счастье познакомиться и думаю, что использовать мы ее сможем в конце нашего выпуска к викторине. А вот как ребята справились с вопросами, которые мы задали в прошлой передаче? А о чем мы спрашивали в прошлый раз? Первый вопрос принадлежал мне. Каким образом делались попытки достичь Северного полюса? Посмотрим, посмотрим. Вот как отвечает Рита Владимирцева из города Севастополя. Попытки достичь Северного полюса были различные. Фридж оф Нансен пытался сделать это на дрейфующем фраме, специально построенном для полярных плаваний корабле. Когда Нансен увидел, что фрам проносит льдами слишком далеко от полюса, Он отправился к полюсу пешком, но, не дойдя, повернул обратно. «Впервые», — пишет дальше Рита, — «до полюса добрался Роберт пири на собачьей упряжке. Кроме воздушного шара были попытки использовать дирижабли. Позднее на северном полюсе приземлялись советские самолеты. Несколько лет тому назад под льдами северного полюса проходили советские подводные лодки». Кстати, Рита правильно ответила и на второй вопрос. «Мы спрашивали...» куда будет указывать северный конец компасной стрелки непосредственно на северном полюсе. Рита отвечает, на северном полюсе северный конец магнитной стрелки будет показывать в сторону магнитного северного полюса, то есть на юг. Какая молодец, Рита Владимирова! Я думаю, друзья мои, что мы предварительно, не подводя общих итогов нашей викторины, сможем наградить самых активных наших юных корреспондентов и радиослушателей, которые постоянно и правильно отвечают на наши вопросы. Я да? полагаю, что мы непременно должны это сделать. Тогда я предлагаю наградить Риту Владимирову книгой «Родина белых медведей» за правильный ответ. А Сережу Белозерова из Ленинграда за точные и интересные маршруты шхуны «Морские вести», альбомом военные флоты разных государств. И, наконец, Веру Брындину из города Светлой, Калининградской области, за интересный рассказ «Случай на уроке», который мы читали в июньском выпуске «Морских вестей», книгой «Марш Черномора». Простите, Артемий Атеевич, а что это за книга? А, это о работах советских гидронавтов на Черном море подводном доме Черномор. Ах, вот аж, да-да, я вспомнил, вспомнил, а то я думаю, что за Черномор такой. Да. что там да. у нас следующее? Так, мы хотели наметить наш дальнейший маршрут. Позвольте мне два слова. Я бы предложил многоуважаемым друзьям миновав по возможности скорее, чрезвычайно трудные из-за ледовых условий моря Лаптевых и Восточно-Сибирское задержаться Чукотском море. Поддерживаю предложение, тем более, что меня интересует в Чукотском море остров Врангеля, точнее белые медведи, обитающие на острове. Да вот что говорят о походах в эти моря страницы старинных летописей. Казак Семен Дежнев в 1647 году предпринял с купеческим сыном Холмогоровым путешествие морское на четырех судах за мыс Шелакский. Суда вернулись в Колыму, не достигнув цели экспедиции. В 1652 году тот же Дежнёв отплыл из Надыра в открытое море. До 1654 года имя этого отважного мореплавателя встречается несколько раз, а затем исчезает бесследно. Полагают, что он погиб в одной из предпринятых им экспедиций. В 1649 году казак Тимофей Булдаков прошел морем до устья Амалоя, но далее не прошел, встретив массы льда. 1652 год. Воевода Иван Ребров послал во главе экспедиции отыскать северный материк, который по свидетельству Чукчи лежит против Лены и Колымы. Экспедиция сия пропала бесследно. Год 1711. Казаки Василий Стадухин из реки Лены, Кругликов с реки Яны и Марков с Колымы произвели попытки пройти по морю, отыскивая северные земли и острова но все трое потерпели неудачу. Годом позже казак Вагин ушел в море из Устья Яны и погиб по пути в море и так далее. Да, скорбный список, надо сказать. Скорбный. Почему я привел его? У нас, как и у этих смелых давних мореходов, маленький парусный кораблик. Мы идем без помощи ледоколов, рассчитываем только на свои силы и умения. Август и сентябрь – самое теплое время на этих морях и у этих берегов. Поэтому не будем терять драгоценного времени. Как можем, скорее, минуем их и в Чукотское море. А там уж далее, обогнув мы с Дежнёва, пойдём в Берингово море. И приближение зимы нам будет не страшно. Я за ваше предложение, дорогой боцман. Ну что же, Артем Артемич тоже согласен. Да, да? Да, да, Остаётся мнение Кошкина. О, да вот, кстати, и он. Точно, а <свят> вот я. М -м даже свежие огурцы раздобыл. Ух, молодец. Вот вам и крайний север. Растут в теплицах. <свят> Мы Ах... тут маршрут составляли и решили идти в Чукотское море. Возражений нет, Кошкин? Нет, нет. Но есть один вопрос. К вам, товарищ ученый, и к вам, товарищ Боц. Пожалуйста. Что это такое? Шар? Как, то есть, шар? Ну, это... Геометрическое тело? Да, круглое. Да. Каждый школьник знает. <связь> тело круглое. Геометрическое. Тоже мне знатоки северных наречий. Шаром проплыли, впереди, можно сказать, еще много шаров. Они геометрическое тело. Шар в здешних местах это пролив. Соединяющий два разных моря. <свят> вот он. Да. Что? <свят> вот здесь в порту у старика помора узнал. Да, да. да? А ведь вы, Кошкин, совершенно правы. Я прежде все думал, почему Маточкин шар. А ведь пролив точно соединяет Баренцево море с Карским. Ну, Кошкин, молочина. Ну, вот. Молочина. <свят> <свят> так Так вот. Кошкин всегда молчит. Да, ну, да, ну да. что, отчаривай. Да? Минуточку, минуточку. Да. А вопросы, Виктория? Да, да, да. да. Во-первых, мы обещали загадать юным морякам загадку, которую нам прислали ребята из школы номер 30 города Комсомольск-на-Амуре. Слушайте, друзья, внимательно. <кхе> Дорога между селами Осетрова и Акунева идет вдоль берега моря и от села до села 3 километра. В Осетрово, живет 100 школьников, а в Акунево 50. Решили два села строить общую школу, но не знают, на каком расстоянии от какого села строить так, чтобы число километров, пройденных всеми ребятами, было наименьшим. Требуется помочь строителям. А второй вопрос, разрешите мне? Да да? Да? Давайте, ну, давайте. пожалуйста, давайте. честно, давайте. хороший вопрос. Ну, надо, надо, пожалуйста. Ну, кошки, ну спрашивай. Вот ну, спрашивайте. какой вопрос. Ну? У кого в море самый длинный нос? Прекрасный вопрос, кошки. Ага. Прекрасный. Так, все готово. С якоря сниматься, паруса ставить. Чукотское море. До новых встреч, друзья. До новых встреч. До свидания. До свидания.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 Truby, truby, truby, truby, truby.